Стоя вместе с командирами подразделений на берегу, мы мрачно глядели на перекатывающие волны. Ветер с мелким дождем тоже радости не добавлял. В раздражении, сжав кулаки, я думал, ну почему так? Что за хрень творится? Ведь такая погода в моем времени характерна для ноября. А тут всего октябрь, вот глядишь ты... Хотя местные говорят, что подобная байда уже года три как происходит. В прошлом году, дескать, еще хуже было. Но это ладно. Только вот мне сейчас что делать?» Буденный, словно услышав мои мысли, выразился кратко. «Нахрен! Я своих коней вот кашу не суну! Не выдержит, скотинка! Да и казачки изблюются!» Остальные поддержали в том смысле, что на таких волнах блевать сумеют не только сухопутные буденовцы, но и не менее сухопутные морпехи. При этом балтийская братва, гордо поглядывая на остальных, гарантировала бодрость профессиональных соленых, но я им не особо верил. Да и морячков у меня уже меньше половины, так что сие не показатель. Но это все мелочи. Пусть хоть весь корабль загадят Главное в том, что при таком волнении мы просто не сможем высадиться. Тем более, что не в порт пойдем, а десантируемся километрах в двадцати от города. Тут стоящий справа Михайловский, натягивая капюшон плащ-палатки поглубже, задумчиво протянул. Что-то мне морской путь совсем перестал нравиться. Понятно, что моторесурс с горючим сбережем, да и быстро получится. но во время высадки можем и технику, и людей утопить. После чего, повернувшись ко мне, просительно выдал. Командир, может лучше сушей Там, во всяком случае, все от нас зависеть будет. Да и какие опасности могут быть? Крупных сил противника на этом участке просто нет. Народ затих в ожидании ответа, я, подумав пару секунд, рубанул. Ждем еще два дня. Время пока есть, тем более, что организм Григоращенко обещает погоду. Примечание. Служба погоды в России была организована 1 января 1872 года. Но во время Первой мировой войны сообщения между странами прервались, и она, и так крайне невеликая, действовала локально. При этом пункты наблюдения закрывались один за другим, и только в 1929 году была организована единая Гидрометеорологическая служба. Конец примечания. Но при этом быть готовыми к выдвижению своим ходом, то есть в любом случае в четверг выходим. Командирам подразделения еще раз проверить готовность матьчасти и личного состава. Подумав, добавил, если что не так, мехом наружу выверну и огорчусь до невозможности. Народ проникся, и пока они гомонили, я, сплюнув... по ветру, боролся с внутренней жабой. Ведь помимо всего прочего, контрабасом за проводку до места высадки задаток уже выдан. Они, сволочи, берут золотом. Да дорого так. И торгуются эти греки, будто в последний раз. Понимая, что Чуру особо деваться некуда. Дело в том, что нам ведь не просто любая точка берега годилась. Нужна была спокойная от морского волнения бухта. Желательно скрытая от посторонних глаз, и очень желательно с причалом, а то мои ухари с легкостью перетопят половину техники. Поэтому пришлось раскошелиться. А то местные мариманы все что-то не то предлагали. Вроде и мест хорошие, да причала нет. Или есть причал, но туда только шалан до бескифали пристать может. У контрабасов же все по-взрослому. Хотя я подозреваю, что они сдают что-то не свое. Ведь их шаландам никакие причалы не нужны. Они же не пароходами контрабанду возят. Эти люди просто хорошо знают нужные места. И продают их лохам вроде меня за очень хорошую цену. А если шторм продолжится, получается, что деньги мною выкинуты зря. Точку-то ребята уже указали. Мда. Печалька. она ничего не поделаешь. Погодой я управлять не умею. Но этой же ночью шторм пошел на убыль, а на следующий день, крепко пожав руку безошибочному в прогнозах Григоряченко, дал распоряжение готовиться к посадке. В принципе, это дело было уже отработано, поэтому грузились без особых эксцессов с руководством... все так же было обговорено. И вот, обняв на прощение невесту, подмигнул ей. «Ну что ты, краса! Чего глаза на мокром месте? Я же ненадолго. Ты соскучиться не успеешь. Тем более скучать времени точно не будет. Тебе еще медпункт организовывать надо». Та, мгнув носом, печально улыбнулась. «Я знаю, мы с Матвеем Игнатьевичем это уже обговаривали». а потом вдруг вцепилась в меня с какой-то неженской силой, шепча на ухо. «Береги себя! Слышишь, береги!» Не найдя что ответить, просто прижал девчонку к себе, а уже через минуту взбегал по трапу на палубу, а потом долго стоял на корме, глядя на ее уменьшающуюся фигурку. И виноват тут был не только романтический настрой или невыразимо приятное чувство, что тебя кто-то ждет. Нет, мне что-то вспомнились ее слова, сказанные тем утром, когда она в бригаду просилась. После монолога убеждения, когда я уже дал добро, она просто радостно щебетала, всячески расхваливая меня. И между делом сказала, что само мое присутствие на нее положительно воздействует. Морщинки возле глаз пропали, и почти исчез крохотный шрамик с руки. Я тогда особого внимания не обратила теперь вдруг торкнула Блин, организм-то у меня изменённый, а мы с женой активно обмениваемся жидкостями. И если раньше я пользовался резиновыми предохранителями, то после обретения статуса невесты прэзики были убраны в сторону. И вот теперь выяснилось, что меньше чем за месяц у неё в организме пошли какие-то изменения. Может, залетела моя красавица? Хотя времени слишком мало прошло, да и она бы это сразу отметила. Значит, что-то другое. Но вот что? Этот вопрос тоже надо бы обдумать, хотя информации пока маловато. Но тут меня отвлек комиссар, позвавший в рубку, и пришлось отвлечься от странных загадок, вернувшись к суровой прозе. Поход прошел нормально. Правда, штили не было, поэтому корабль мы слегка загадили, причем лошади в прямом смысле этого слова. Да и при высадке кое-кто искупался, и потом пришлось нырять за притопленным скарбом. Но в целом удачно получилось, без потерь. Отойдя от берега, сразу принялись организовывать временный лагерь, и разведка ушла на контроль территории. При этом одна группа, в составе которой было четверо переодетых в гражданку морпехов, должна была метнуться до самой Одессы и путем ненавязчивых бесед выяснить актуальную на сегодняшний день обстановку. А то нам вчера непонятные разведсведения передали про Киев и тамошнего гетмана Скоропадского. Этот гетман, выждав несколько дней после известия о поражении центральных держав в войне, неожиданно для всех взял и подписал некую грамоту, то есть заявление о том, что будет отстаивать давнее могущество и силу всероссийской державы. но и призвал к строительству Всероссийской Федерации как первого шага для воссоздания Великой России. И теперь там ожидается звездяц. Вот по-другому и не скажешь. Ведь закрепившиеся у власти украинские националисты сидеть сложа руки точно не станут. В сводке прямо было сказано, что расчетное время свержения Скоропадского не более месяца. И там же мелькнула фамилия Петлюры, который жаждал реванша. Вообще, мне Жилин рассказывал про Гетмана. Этот генерал Российской императорской армии был скользким, словно Янукович, желая угодить всем. И националистам, и русским, и немцам. Какое-то время... Это даже получалось. Но с уходом фрица в Гетман, к удивлению не братьев взял и расчехлился, внезапно опубликовав такое заявление. Вот только очень поздно. Ведь так же, как и Янукович, вскормив нациков и проводя усиленную украинизацию, он сам надел себе петлю на шею. Теперь миром с ними никто не договорится. да и боевые подразделения у них уже сбиты. А русских тщательно все это время разгоняли, не давая хоть как-то консолидироваться. Так что Малороссию сейчас ожидает крутой Майдан со всеми вытекающими из этого последствиями. Но мне данное действо только в плюс, потому что любой бардак в центре означает резкое ослабление власти на окраинах. Ну и конечно возможность на тех же окраинах решить застарелые проблемы при помощи грубой силы. Так что пока местные станут меж собой разбираться, мы свое дело сделаем. Тут главное с первого дня не накосячить, а уж две недели бригада по-любому продержится. Именно поэтому я и послал людей в город, чтобы заранее знать, кто чем дышит, но и адреса своим парням дал, В конце концов, хоть чем-то тамошние рабочие депутаты, сидящие на подсосе, должны быть полезны. Или им зря деньги засылали. Но к вечеру следующего дня выяснилось, что не зря. Во всяком случае, доставленные разведчиками два представителя Одесского пролетариата оказались довольно вменяемы и политически эрудированы. Выслушав сначала их, я все тщательно записал. а потом затребовал еще человек двадцать сочувствующих, которые должны будут служить проводниками. Просто одесситов в бригаде не было, а ориентироваться по карте в незнакомом городе вовсе не фонтан. Мне Грозного в свое время выше крыши хватило. Там тупо позбивали указатели с домов. После этого карты города можно было смело запихивать себе в дупу. Во всяком случае... на низовом взводном уровне. Здесь подобные подляны я не ожидаю. У аборигенов просто мозгов не хватит такое провернуть. Но подстраховаться необходимо. В конце концов, никакая бумажная картинка не заменит нормального человеческого общения. Ведь когда кто-то тычет пальцем в нужную сторону, то до человека доходит гораздо быстрее. Потом еще полночи сидели, отмечая необходимые к контролю точки А когда утром привезли невыспавшихся проводников, бригада была готова к движению. Точнее говоря, конники Буденова ушли лишь за рассвет, а остальные получили команду в 9.00. Дождя не было, дорога была более-менее нормальная, поэтому уже через полтора часа длинная колонна техники втягивалась в город. Местные жители, поджимаясь к стенам домов, Удивленно разглядывали машины и броневики в непривычном пятнистом камуфляже. А подразделения, возглавляемые проводниками, шустро распределялись по указанным заранее точкам. В принципе, тут все по классике. Почта, телефон, телеграф. Разве что добавлялись в порт полицейское управление казармы. Сам же я отправился на Николаевский базар, где обитала городской голова, Александр Сергеевич Санников Примечание В реальной истории А.С. Санников в июле 1918 года попросил об отставке. Конец примечания Перед зданием администрации была довольно большая площадь, которую уже заняли мой броневик и грузовые авто, с которых шустрыми мячиками сыпались морпехи. Присутствующие тут же одесситы не спешили разбегаться при виде непонятных военных, а с любопытством смотрели за разворачивающимся действием. Кстати, пара мужичков в полицейской форме с саблями-селедками и огромными кобурами на упитанных боках также не проявляла особого беспокойства. Они не свистели, не бегали, а просто молча стояли у ограды, чуть приоткрыв рты. Штурмовая группа уже нырнула в здание и тут совершился мой выход. Спрыгнув с высокой подножки грузовика, я небрежным движением веером сыпанул на брусчатку букет роз. Относительно них парни получали отдельное задание. И, поправив берет, неспешным шагом двинул ко входу. Парни охраны тут же пристроились сзади. С улыбкой помахав какой-то несмело улыбнувшейся мне барышни, я небрежно, козырнув вытянувшимся во фронт полицейским, прошел в открытые штурмовиком большие двери. Тут же подскочил взводный, сообщая. «Кабинет головы на втором этаже, справа по коридору». Точно. Взводный подтянул к себе какого-то явного клерка, поясняя. «Вот этот сказал, он и дорогу покажет». Клерк, часто помаргивая маленькими глазками сразу уверил, что и проводит, и покажет. А доведя нас до двух дверей, украшенных разными резными финтифлюшками, робко постучав, просунул голову внутрь со словами «Модесс Кириллович, тут к его превосходительству, э, э господа, изволили пожаловать». Отстранив говорившего, я вошел, ну, наверное, в приемную. Там за столом сидел солидный такой чел в очках и при костюме. Удивленно приподняв брови, он невозмутимо поинтересовался. «Господа, вы по какому вопросу?» На что получил ответ. «По жизненно важному. Александр Сергеевич на месте?» Секретарь, а кем еще может быть столь монументальный человек, отодвинул стул с высокой резной спинкой. И выйти из-за стола спокойно ответил. Его превосходительство на месте, но сейчас принять вас не может. У него посетители. Извольте пройти обратно и подождать. Там, в специально отведенном месте, есть удобные кресла для ожидания. Ммм, видел я те кресла, на которых сидели жаждущие общения с городским головой. Только вот при виде моих морпехов они куда-то быстренько попытались исчезнуть. Ещё раз окинув взглядом говорившего, я неопределённо хмыкнул. А секретарь-то могёт, нет слов. Как будто перед ним невооружённые до зубов бойцы стоят, а обычные просители. Обижать столь мужественного человека не хотелось, поэтому примиряюще сказал. «Модесс Кириллович, сядьте пожалуйста, на место. Просто у меня дело действительно важное, и каждая минута промедления может стоить множество». человеческих жизней, причем не где-то там, вдалеке, а именно в вашем прекрасном городе. После чего, уже не обращая на него внимания, пройдя вперед, открыл очередную дверь. Окинув взглядом монументальный стол и сидящую за ним троицу, обратил внимание на лысого чело в генеральском мундире с белым офицерским крестиком. В принципе, там вся троица была в мундирах, но лысый сидел во главе стола, поэтому глядел именно на него, когда козырнул, представляясь. «Добрый день, Александр Сергеевич. Комбриг ворогов Имею информацию особой важности. Поэтому хотел бы вас спросить о немедленной возможности разговора тета- а тет Сидящие вояки удивленно подняли брови, а хозяин поморщился. «Вы не видите? У меня совещание. И вообще, кто вас сюда впустил?» Но потом до него стало доходить. Необычная форма, непонятное звание, нахальное обращение без титула, а просто по имени-отчеству, да и Бергс, ППС, маячущий за правым плечом, тоже навевал разные мысли. Поэтому генерал, жестом успокоив своих взволновавшихся посетителей, близоруко прищурясь потребовал. такс давайте еще раз. Объясните, кто вы такой и чего вам надо?» «Да и что такое комбриг Увольте меня от этих новомодных сокращений!» Я вздохнул. «Хорошо». После чего опять, приложив руку к обрезу берета, выдал командир первой 1-й отдельной краснознаменной бригады морской пехоты Балтийского флота рабочей крестьянской Красной армии Чур Пеленович Сварогов». «А дело у меня к вам. И к начальнику гарнизона города Одессы. а Ну, или не знаю, как он сейчас у вас может называться». Какой-нибудь бунчужный, куриной или пещерный — это не принципиально. Нужен тот, кому подчиняется гарнизон города. По мере моего монолога глаза офицеров расширялись, а, услышав имя, крепенький полковник ахнул. «Чур!» Тут я несколько удивился. «Нет, меня хорошо знают и у Деникина, и у Краснова, а сюда вроде наши листовки или газеты не доходят. Или, наконец-то, чекисты расстарались». И, судя по округлившимся глазам собеседников, я недалек от истины. Что-то все-таки доходит, нос с запозданием. На фамилию-то реакции не было, зато на имя... Первым пришел в себя Санников. Громко прочистив горло, он поинтересовался. — А вы хотите сказать, что красные уже захватили город? — Позвольте вам не поверить. Сделав успокоительный жест, пояснил. Нет, не захватили. Хотя, в принципе, это особых проблем не составит, так как мои люди уже заняли все ключевые точки. Но война мне не нужна. Мне просто нужно спокойное нахождение в Одессе в течение трех недель. Поэтому я и пришел поговорить. Несколько охреневший генерал гулко сглотнул, не находя слов, а вот полковник, повинуясь движению головы второго генерала, встал... В этот момент Женька ненавязчиво положил руку на автомат и, подойдя к окну, прокомментировал. «Вижу довольно удачно расположенный пулеметный броневик, около десятка солдат. э отставить. Солдат, предположительно, до взвода. Просто они тоже заняли хорошие позиции, и я не всех могу разглядеть». Я тут же пояснил. «У меня звание, если по-старому смотреть, генеральское, поэтому там просто группа... конвоя сопровождения и, словно оправдываясь, добавил «Сами понимаете». Судя по всему, офицеры это вполне понимали и вопросов не возникло. Зато второй генерал, вздохнув, тоже поднялся, представляясь. «Исполняющий обязанности командира третьего херсонского стрелкового корпуса генеральный значковый Березовский Александр Иванович. Я несколько завис, — Странно. Насколько мне известно, управление корпуса в Херсоне разместилось, а вы здесь? — Ну да, это только к лучшему. Вам ведь подчиняется гарнизон Одессы. Мрачный и значковый лишь рукой махнул. — Да какой там гарнизон? полковнику Укоризина посмотрел на Березовского, предостерегающий протянув. — Александр Иванович. Но тот отмахнулся. — Полный григорий Петрович. чтобы узнать численность, местоположение и специализацию частей гарнизона. Достаточно просто спросить любого местного босика. А это чур!» Судя по тому, что о нем говорят и пишут, он не просто спросил. Но еще и три раза перепроверил, так что все наши солдаты уже наверняка блокированы. «Так?» Он повернулся в мою сторону, и я подтверждающе кивнул. «Точно так!» После чего перечислил места блокирования и уже взятые нами под контроль точки. Березовский лишь развел руками, а я добавил. Именно поэтому мы и пришли сюда, к городскому голове. Повторюсь, мне не нужно крови или немедленной смены власти в городе. У меня тут свое дело, выполнив которое, бригада уйдет. А чтобы на местах не случилось особых эксцессов, мне надо, чтобы начальство обзвонило своих людей и попросила вести себя прилично. Если они не станут стрелять, или как-то еще провоцировать морпехов, то вы нашего присутствия и не ощутите». Некоторое время собеседники переваривали сказанное, а Санников опять Кашлинов неуверенно поинтересовался. «А нам позволено будет узнать, что это за дело?» Я улыбнулся. «Конечно, никакого секрета в том нет». Просто в ближайшее время в город ожидается прибытие наших солдат из экспедиционного корпуса, который воевал во Франции. Вы в курсе, что союзники еще в прошлом году обошлись с ними не очень вежливо? Нет? Тогда поясню. После февральской революции бойцы потребовали отправить их в Россию. Но французское командование расценило это как бунт и сначала арестовало, а потом чуть не в кандалах, отправила русских воинов в свои африканские колонии. Керенскому на это было наплевать. Советское правительство узнало об инциденте только летом, но ну и приложило все усилия для их вызволения. При этом французы точкой приемки назвали именно Одессу. А у меня задача – встретить героев-интернационалистов и с почетом проводить их до контролируемых нами территорий. «Так что, товарищи генералы, именно вы сейчас будете решать, станем мы рубиться в городе, обосрав хорошее гуманитарное начинание, или мирно перетерпим друг друга». Глянув на большие часы, висящие на стене, добавил, «У вас есть не более получаса для принятия решения. Потом, по моим расчетам, может начаться стрельба, которую хрен остановишь».